Вернувшись к джипу, я забрался внутрь и, сделав вид, что дремлю, надвинул кепи на глаза. С сожалением сделал вывод, что в случае чего из-за стоянки к КПП пробиться будет сложно. Всю стоянку держали под прицелом две наземные пулемётные ячейки, а также с вышки у ворот в нашу сторону развёрнут телеуправляемый танкач. Потянулись долгие минуты ожидания. От дрёмы пробудил тоновый сигнал автомобильной рации. Чаба, добевавший вторую пачку сигарет, аккуратно положил окурок в самодельную пепельницу, сделанную из среза снарядной гильзы, и ответил на вызов. Работала громкая связь, поэтому всё было хорошо слышно. Нас вызвал координатор зоны ответственности Браво, в который входил разгромленный нами опорник Трофейчиков под номер 6. Говорил он с британским акцентом, фразы постоянно перебивались помехами. "Ковай, бравошес, здесь штурман". Барта ответил штурману. Чаба успокаивающе махнул рукой на мой вопросительный взгляд и уверенно, даже с ленцой ответил: "Лезам командира вант поста браво, специалист третьего класса Халаджи". Последовало недолгая молчание. После которого британец откликнулся уже менее тревожным тоном. Скорее всего, они с Чабой были знакомы лично. Чаба, рад слышать твой голос. Как вы оказались с нами оба здесь? Час на вашей точке. Тут американцы и ребята из подразделения Санации. Когда вы выехали? В 4:15 цэр. Мистер Томсон сейчас в Джинжер Ральфа. Старшим на точке остался специалист Харрис. Согласно плану, мы убыли на базу с грузом 116 и 101. Снова последовало молчание. Видимо, англичанин что-то проверял. Думаю, в нашем случае он запрашивал командитуру авиабазы. Но в документах Матинелли я не сомневался. Иначе нас бы уже давно перестреляли у ворот. Скорее всего, Кто-то заявился на точку и словил кайф от наших гостинцев. А потом выяснилось, что покойники выехали на базу. Я тронул Алекса за плечо и махнул ему в сторону наших грузовиков, показав три пальца. Это означало, что нужно приготовиться к прорыву. Боец кивнул и вылез из машины. Я видел, как он незаметно передвинул флажок предохранителя с своего автомата. Ситуация потихоньку стала накаляться. Тем временем Чаба продолжал пудрить координатор мозги. «Никак нет, сэр. Ничего подозрительного не заметил. Меня подстрелили на пути, но это обычное дело. Кто-то из аборигенов пальнул из кустов, а мы даже не остановились. Рано пустяковое, я уже в порядке». Потом загрузили три машины согласно плану и вышли точно по графику. Аванпост разгромлен. Харрис не дочел на вызове американского патруля. Военные вошли в ворота, и спустя 3 минуты произошёл взрыв. Шесть рядохатинцев из пятой бригады мертвы, ещё трое живы, но сильно поджарились. Аванпост и остальные трофеи уничтожены. Видимо, работал русский спецназ. Жаль это слышать, сер. «Говорят, русские наступают. Это верно, сэр?» «Вроде да. Но американцы опять скрытничают. Я получил указание усилить охрану наших объектов и в вашем случае опоздал. Рад, что ты и ребята с Джинджер Чарли целы. Где там, Барта?» «Пошел ругаться с американцами. Хочет побыстрее скинуть груз и пойти выпить». Жаль парней, но с другой стороны все там будем. Голос англичанина стал совершенно спокойным. Видимо, всё сказанное чабой подтвердилось. Ещё немного потрепавшись с англичанином по каких-то общих знакомых, венгер отключился. Потом снова подмигнув мне, указал пальцем в сторону ворот, откуда к нам почти бежал человек. По характерно повязанной бандане Я узнал Матинелли. «Ну, — Все в ажуре, босс. Я же говорил, что Пьетро вывернется. Итальянец, приблизившись, успокаивающе махнул рукой и, выгнав Чабу из-за баранки, занял его место. — Бонжорно, сеньори. Сегодня хороший день, чтобы разбогатеть. Я кивнул, а Чаба, сладострастно прицолкнувсь языком, спросил, перегнувшись между нами. — Пьетро. Как тебе удалось пробить пропуск? Нет, ничего невозможного, когда ты знаком с помощником интенданта. Этот Янкий залишками любит хорошие сигары. Чтобы отказать тому, кто умеет их доставать по половинной цене. Итальянец выжидательно посмотрев на меня, спросил: "Но ну, ты готов поехать до Сокровича Мигель Диабла?" Удача, казалось, только секунду назад показавшая нам корму, снова поворачивалась лицом. Я высунул в окно правую руку с сжатым кулаком, я дал отбой готовности сидевшим в кудреве бойцам. И выждав пару секунд, ответил: "Поехали, заберём то, до чего каждый из нас сможет дотянуться". Просигналив три раза, наш джип неторопливо тронулся с места. и скоро вся колонна прошла в ворота. Миновав еще два пункта проверки, мы свернули на дорогу, ведущую к аэродрому. Я уже мог видеть туши транспортных самолетов за высокой сетчатой оградой. Цель, к которой я шел долгие месяцы, была совсем рядом. Матинелли понял мои волны не по-своему. — А что, может, рванял со мной? Италия прекрасная страна, да ещё с такими деньгами. Можно купить новый паспорт. Да черт, помери, на эти деньги можно всё купить, даже целый остров. В очередной раз меня внутренне перекосило от желания немедленно всадить иностранцу ношу в висок, чтобы тот заткнулся. Но заставив себя уловнонцы я отшутился. Ты разве не слышал, Что американцы печатают свои деньги на ядовитой бумаге? Это как? Чем больше у тебя будет этих бумажек, тем большего количества их ты захочешь. Матинелли некоторое время смотрел на меня как на идиота и в конце концов расхохотался так, что руль в его руках дёрнулся и джип слегка вильнул на дороге. Отсмеявшись, он возразил: "Для меня не может быть слишком много денег". Потому что всю жизнь, считая гороши, я мечтал о том, что смогу себе позволить, когда бабла будет много. Пока что у нас ничего нет, приятель. Как говорят ваши союзники украинцы: не кажи, хоп. Матинелли недоверменно посмотрел на меня и пожал плечами. Видимо, в его познании языка союзников было полно пробелов. Поэтому я пояснил, чтобы закончить неприятный для меня разговор. Не стоит делить шкуру неубитого медведя. Поняв, наконец, о чем это, я, итальянец, закивал. На этом разговор пришлось прекратить, поскольку мы уже въехали в зону досмотра возле летного поля. На Тиннелли переговорил с офицером, вышедшим встречать колонну, и нас пропустили. Теперь... Дорога с желтой полосой свернула плево, а еще через пару минут мы спускались по выложенному прямоугольными бетонными плитами пандусу. Наконец, дорога уперлась в площадку, заканчивавшуюся большими двустворчатыми воротами. По штабелям ящиков и снующим туда-сюда погрузчикам я понял, что мы прибыли на место. Мятинелли повел машину, к разлинованной желтой парковке, знаком давая водителям колонны указание, куда остановиться. Мы вышли. Чабо уже разговаривал о чем-то с подошедшим американцем с нашивками лейтенанта интендантской службы. Тот мне довольно посетовал, что мы где-нибудь вовремя. Только что приземлились с два борта с высшим приоритетом, и у него нет так много людей. Однако вскоре... К кладовщику подошел Матинелли, и из рук во руки перешел в какой-то плотный сверток. После этого лейтенант, испустив долгий вздох, связался по рации с кем-то, и в открытую створку ворот арсенала проехали три электрических тележки. Я встал у первой машины и поднял вверх правую руку, сжатую в кулак, с отогнутым в сторону большим пальцем. Все наши ящики с инициированными зарядами исчезли за закрывающейся дверью арсенала. Дальше всё может сложиться по-разному. Взрыв так или иначе будет, а уж большой или не очень тут как повезёт. Как только канитель с разгрузкой улеглась, я подошёл к Матинелли, который о чём-то оживлённо переговаривался с лейтенантом. Я отозвал его в сторону предупредил: "Сеньор интендант, время поджимает, нам нужно выехать в течение получаса". Матинали кивнул, и мы вместе подошли к американцу. Допустив на себя расстроенный вид, итальянец заговорил: "Комендатор Липский, страна, тут такое дело. Моему другу из Джинжер нужно разместить своих парней, пока мы с ним будем на поле". Э, возле вот на напорной башне, кажется, есть стоянка. Ты мне поможешь мне по старой дружбе? Американец столь равнодушно пожал плечами и кивнул, махнув рукой в сторону наших грузовиков, юркому смуглокожему капралу из обслужи. О'кей, это можно. Ральфи, проводи друзей, чтобы военная полиция не задавала лишних вопросов. Твои друзья мои друзья, Питер. — Спасибо, комендаторе, за мной не пропадет. Я обернулся вслед шустро побежавшему Ральфе и, увидев, что Михась выжидательно смотрит на меня, поднял правую руку вверх и показал три пальца. Потом, подозвав Алекса, в полголоса сказал по-английски. — Скажи Ставро, пусть угостит потом нашего американского друга Ракии. Это не виски. Но тоже поила приличная. Пусть живёт и вспоминает нас. Беги, а потом жди нас у джипа.